Царственный дядя. Разбирая овощи на обед, Шуя вполглаза глядела на Чанга. Тот сидел на своем обычном месте и медитировал, но делал это с озадаченным видом. Брови его при этом двигались и губы иногда подрагивали, словно он вел сам с собой мысленный диалог, чего при медитации, разумеется, делать не полагалось. Шуя предположила, что это может быть связано с приглашением на свадьбу неба и земли. Собственно, приглашение лежало на столе. Вызолоченный красный конверт с отпечатком и лапы вместо сургучной печати. Появилось оно невероятным образом. Хорошо еще в тот момент в речном храме никого, кроме Шуэ и Чанга, не было. Прямо из воздуха высунулась лисья лапа, крепко сжимающая приглашение. Помаячила туда-сюда, словно примериваясь, положила приглашение точно на стол и исчезла. Даже Шуэ, немало повидавшая в жизни, широко раскрыла глаза на это — лапоявление. В скобках стоит упомянуть, что лапа, как и отпечаток оной на конверте, принадлежала недопеску. Он, собственно, лапно подписал и запечатал все приглашения и собрался было уже их разносить, но Хуфэйцин предложил ему воспользоваться для этого порталами. Недопесок пришел в восторг, когда Хуфэйцин позволил ему воспользоваться зеркалом Цюанцю. -тю. Это была такая честь, что другие лисы от зависти себе бы хвосты пооткусывали, если бы об этом узнали. Хуфы не объяснил недопёску, как работают небесные зеркала. Чтобы открыть портал куда-то, нужно хорошо себе представлять это самое куда-то. К удивлению, у недопёска с этим проблем не возникло, и он смог открыть портал с первой же попытки. У него было хорошее воображение. Да и места, где он побывал, лис он запомнил, потому что все это было страшно интересно. А только такое недопёсок и запоминал. Шуя присела на корточки перед Чанга, Разглядывая его лицо, ей не нужно было читать тени в сердце Чанге, чтобы понять его тревоги и заботы. Шуэ, удивленно сказал Чанге, открыв глаза, с твоим уровнем культивации путешествие на небеса не должно стать проблемой. Я тоже так считаю. Но что-то тебя беспокоит, утвердительно сказала Шуэ. Чанге вздохнул, сел иначе, уперся ладонью в колено. На лицо его вновь вернулось озадаченное выражение. Я думала, подарки. С пустыми руками на свадьбу приходить не полагается, тем более на свадьбу родного племянника. Шуя согласно кивнула. Но я всего лишь даос. Что я могу подарить небесному императору? Ну, не знаю. Шуэ сделала вид, что задумалась. Можно подарить ему оставшиеся ягоды пробуждения. Такого подарка во всех трех мирах не сыщешь. Шуэ укоризненно сказал Чанга. Шуя засмеялась и сказала, что пошутила. Ягоды пробуждения она укрыла в тенях так надежно, что и самой было до них не добраться теперь. «Думаю, он будет рад любому подарку, даже незначительному. Ты же его родной дядя. То, что ты нашелся для него, уже подарок». «Уронить себя в грязь лицом не хочется», — возразил Чанга. «Ай, полагается ли Даосу так говорить?» С притворным удивлением воскликнула Шуя. Чанга покраснел и сказал, — Даосу много чего не полагается. Шуя, словно бы в доказательство этих слов, ненадолго прижалась губами к его губам. «Люди. Люди лучше разбираются в свадьбах. Можно спросить у них?» К сожалению, люди ничего путного Шуэ не сказали, когда она взялась их расспрашивать. Деревенские жили бедно, на свадьбу дарили то, без чего новой семье не прожить — утварь, скотину, зерно. Один крестьянин, правда, клялся и божился, что ёж на свадьбу — лучший подарок. «Почему ёж?» — ошеломленно спросила Шуэ. Крестьянин сказал, что ёж — скотина полезная. Если его запереть в доме, то он и всех мышей переловит и досаждающих домочадцам насекомых переезд, и злых духов отпугнет. «А злых духов-то почему?» — поразилась Шуэ, хотя дальше уж было некуда. Крестьянин сказал, что ёж пыхтит и топает. А злые духи пугаются и убегают прочь. И откуда такая уверенность? подумала Шоя. Она-то знала, что злых духов поблизости нет и не будет. Местных тени давно распугали или переели, а чужие не смогут подойти близко к деревне из-за ауры Чанге и вообще речного храма. Что? спросил Чанге, когда Шоя вернулась. Есть у меня кое-какая идея, сказала Шоя задумчиво. Ручная тень. Ручная тень удивленно переспросил Чанга. «Да, понятное дело. Небесный император обладает всеведением. Но кто лучше тени разузнает то, что скрывается во тьме?» — пояснила Шуэ. «Ему долго править небесами. Всякое может случиться». Чанга согласился, что идея хороша, но не будет ли это считаться подарком от самой Шуэ, как повелителя теней? Шуэ так на него глянула, что спорить Чанга расхотелось. «Нам и без этого есть что обсудить». Что? удивился Чанга. «Твою одежду. У тебя нет ничего подходящего», сказала Шуэ, ныряя в сундук с одеждой. «Я даос», несколько смущенно отозвался Чанга. «Ты царственный дядя, и это твое первое возвращение в Небесный дворец за многие тысячи лет. Ты ведь не собирался пойти в каких-то обносках». Чанга смутился еще сильнее. Шуя вздохнула и сказала, «Я велю теням сшить тебе подходящее одеяние». «Они и такое могут», — удивился Чанга. Шуэ, не откладывая, засадила теней за работу. Со стороны это выглядело странно и даже пугающе. Темные, клубящиеся и расползающиеся по полу бесформенные тени. И то, что у них выходило, тоже было бесформенным и темным. Чанга невольно поежился. Неужели Шуэ заставит его обредиться в это? Но Шуэ, казалось, видела не то, что видел сам Чанга. И минута от минуты становилась только довольнее. «Шуэ», — беспокойно сказал Чанга, «может, лучше попросить деревенского портного сшить мне одеяние? Если дать ему хорошую ткань...» «Ха!» — презрительно отозвалась Шуэ, похлопав в ладоши, чтобы тени работали усерднее. «Да что простой смертный понимает в одеяниях для царственных дядей? Тени почти закончили. Сейчас примеришь и увидишь, как хорошо вышло». Чанга невольно содрогнулся. «А еще лучше!» — предложила Шуэ, Закрой глаза, я помогу тебе одеться. Пусть это будет сюрпризом. Ченга тоже считал, что глаза ему лучше закрыть. Можно смотреть. Ченга осторожно приоткрыл глаза и взглянул сначала не в созданное из теней зеркало, а на собственный рукав, ожидая чего угодно. Но рука его была накрыта тремя слоями тонкой ткани, цвета яшмы и поблескивающей золотой вышивкой. Чанга посмотрел на свое отражение. Такого одеяния он не носил и в небесном дворце. Вид у него действительно был царственный, несмотря на то, что он был простоволосый. Шуэ заметила между делом, что шпильки и головные украшения тени доделают еще до заката. Чанга поглядел-поглядел в зеркало и вздохнул. Он уже отвык от себя такого. Человек в зеркале казался ему чужим. Но Шуэ была бесконечно довольна результатом. «Шуэ, но ведь тебе тоже нужно приодеться». «Не лучше было бы сначала...» Шуэ улыбнулась, явно сдерживая желание покрасоваться, и махнула перед собой рукавом, преображаясь в то же мгновение. У нее было много личин в закромах теней. При желании она могла бы не только одежду, но и облик сменить. Одеяние ее было похоже на одеяние Чанге, но цвет ткани отличался, а на обшлагах рукавов клубились лентами тени. все таки я повелитель теней!» сказала Шуэ, похлопывая по теням, чтобы они убавили плотность. Чанга ничего на это не сказал и на себя в зеркало более не смотрел. Он стоял и любовался Шуэ.